Исключая войну, действительность Спарта никогда не была точно такой, как ее теория. Геродот, живший в период величия Спарты, с удивлением отмечает, что ни один спартанец не мог устоять перед взяткой. Это происходило, несмотря на тот факт, что презрение к богатству и любовь к простоте жизни были одним из основных правил, внушавшихся в спартанском воспитании. Нам говорят, что спартанские женщины были целомудренными, однако несколько раз случалось, что предполагаемый наследник царя отвергался на том основании, что он не был сыном мужа его матери. Нам говорят, что спартанцы были непоколебимыми патриотами, однако царь Павсаний, победитель при Платее, окончил свою жизнь как предатель, подкупленный к серксам. За исключением таких скандальных дел, политика Спарты была всегда мелочной и провинциальной. Когда Афины освободили греков Малой Азии и соседних островов от персов, Спарта держалась в стороне. До тех пор, пока считали, что Пелопоннес находится в безопасности, спартанцы равнодушно относились к судьбе других греков. Все попытки создать конфедерацию эллинского мира – терпели крах из-за партикуляризма Спарты. Аристотель, живший после падения Спарты, дает явно враждебное объяснение ее государственного устройства. То, что он говорит, настолько отличается от того, что говорят другие, что трудно поверить, будто он говорит о той же самой стране. Например, «Законодатель» желая видеть все государство в его целом закаленным, вполне провел свою точку зрения по отношению к мужскому населению. Относительно населения женского пренебрег сделать это. Ведь женщины в лакедемоне в полном смысле слова ведут своевольный и изнеженный образ жизни. Далее, при таком государственном строе Богатство также должно иметь большое значение, в особенности, если мужчинами управляют женщины, что и наблюдается по большей части среди поставляющих наемников и вообще воинственных племен. Так как отвага женщин в повседневной жизни ни в чем пользы не приносит, храбрость их нужна разве только на поле брани, то лакедемонские женщины принесли очень много вреда. В первоначальные времена свободный образ жизни лакедемонских женщин имел, по-видимому, полное основание. А когда Ликург, по преданию, попробовал подвести под свои законы и женщин, они стали сопротивляться этому, так что Ликургу пришлось отказаться от своего намерения. Аристотель Продолжает далее обвинять спартанцев в крестолюбии, которое он приписывает неравномерному распределению собственности. Он говорит, что хотя земельные участки не могут быть проданы, их можно было дарить или завещать по наследству, две пятых всей земли, добавляет он, принадлежит женщинам. Последствием этого является значительное уменьшение числа граждан, Говоря, что некогда в Спарте было 10 тысяч человек, но во время поражения, нанесенного фивами, там было менее одной тысячи. Аристотель критикует все институты государственного устройства Спарты. Он говорит, что эфоры часто бывают очень бедны, и поэтому их легко подкупить. Их власть так велика, что даже цари вынуждены ухаживать за ними, так что государственный строй превратился из аристократии в демократию. Далее говорится, что эфоры слишком своевольны, их образ жизни не соответствует общему духу государственного строя, между тем, как строгость по отношению к остальным гражданам так невыносима, что они тайно предаются противозаконным физическим удовольствиям.